Глава 36 Они мчались по шоссе на север, не разговаривая, каждый был погружен в собственные мысли и охвачен таким ужасом, который никогда не приходилось переживать. Однако оба знали, как им следовало поступать, знали того, с кем им придется столкнуться, с бригадным генералом Пабло Рамиросом. «Я обязательно доберусь до этого, сукины сына, сказал Браун, когда они отъехали от госпиталя. «Какая-то чертовщина», — проговорил Питер, не ответив майору. Негром был Сазерленд. Единственная связь, но его нет в живых. Они замолчали. «Позвоню я», — наконец сказал Браун. «Вам не стоит, он никогда не согласится встретиться с вами. Кроме того, у генерала слишком много возможностей, чтобы неожиданно отправиться на край света». Они подъехали к одному из трех ресторанчиков в колониальном стиле, которые, словно грибы, разрослись вдоль шоссе в штате Виргиния. Телефон находился в конце мягко освещенного зала. Чанселор стоял рядом с телефонной будкой. Доктор зашел в будку и набрал номер Пентагона. «Майор Браун», — раздраженно спросил Рамирс, «что у вас такого срочного, что вы не могли доложить секретарши? «Это не просто срочно, генерал». Ведь именно вы приходили в хранилище микрофильмов уолтер Риди, не так ли?» Генерал промолчал, явно удивленный. «О чем вы говорите?» спросил он. «Я врач. Мне поручено изучить вирус, вывезенный из Кореи. Мы изучаем несколько районов, один из них Чассон. Все досье о потерях в Чассоне изъяты вами». «Он проходит под грифом совершенно секретно», быстро ответил генерал. «Но не для врачей, генерал», перебил Браун. Я получил допуск и просмотрел копии в центре по обработке данных. Он замолчал, как будто хотел сказать еще что-то, но не знал, как лучше сделать. Рамерос не выдержал напряжения. На что вы намекаете? Не знаю, как лучше выразить, но как военный военному могу лишь сказать, что я страшно перепугался. Сотни людей погибли в час, не сотни пропали без вести, и все были неграми. Выжило 37 человек. Из них шесть сошли с ума, а остальные размещены по одному в разных госпиталях. Все негры, все в изоляции, что противоречит всем правилам. Конечно, все произошло двадцать два года назад, но если станет известно... Кто еще знает об этом, перебил Рамирс? В данный момент только я. Я позвонил вам, поскольку ваша фамилия... Оставьте все как есть, резко проговорил генерал. Я приказываю. Сейчас 17.30. Направляйтесь ко мне домой в Вифизду. Будьте там в 19 часов. Рамира продиктовал адрес и повесил трубку. Браун вышел из будки. Дело сделано. У нас есть еще время. Давайте что-нибудь поедим. Они ели машинально, почти не разговаривая. Принесли кофе. Браун наклонился вперед. «Как вы можете объяснить то, что сделала Брайан?» — спросил он. Просто не понимаю, не могу еще разобраться в том, кем был Варок. Они, не щадя других, рискуют собственной жизнью и ради чего? Они живут такими категориями, которые выше нашего понимания. Ченцелор замолчал, что-то вспомнив. Обрайен, говоря о Вароке, сказал, что бывает, что жизнь и смерть для них не самое главное. Немыслимо. Да, бесчеловечно. Но это все равно не объясняет поведение Обрайена. Дело в другом. На него тоже был досье. Он говорил мне, что готов подвергнуться испытанию, но не был уверен до конца. Питера привлекло какое-то движение за окном у входа в ресторан. Наружное освещение было включено, уже наступали сумерки. Внезапно он замер. Рука с зажатым в ней бокалом застыла у рта, глаза устремлены в сторону окна на человека, стоявшего у входа. «За нами следят», — сказал он Брауну. «Что?» Там у входа человек. Он заглядывает внутрь. Смотрите прямо на меня. Он отходит в сторону. «Вы уверены?» «Конечно. Это шофер Сент-Клэра. Значит, он следил за нами все время, и он знает, что Алисон находится в Арундале. Питер поднялся, стараясь скрыть охвативший его ужас. «Я позвоню». Ответил Алисон. «Слава Богу!» — проговорил Питер. «Послушай меня и сделай то, что я тебе говорю». Помнишь того подполковника из третьего округа, который дал нам деньги?» «Свяжись с ним, попроси его приехать и побыть с тобой. Скажи, чтобы он имел при себе оружие. До того, как он приедет, позвони вниз и скажи, чтобы тебе заказали столик в ресторане. Там много людей, оставайся там, пока он не приедет. Ну а теперь действуй, как я сказал». «Конечно, я так и сделаю», — ответил Алисон, почувствовав его волнение. «Но скажи, зачем?» «За нами следили». Я не знаю, как долго. Понимаю. С тобой все в порядке? Да, я имею в виду, что они выслеживали нас для того, чтобы узнать, на кого мы их выведем. Не для того, чтобы прикончить нас. А вы их выведете на кого-нибудь? Да. Сейчас нет времени для объяснений. Поступай, как я сказал. Я люблю тебя. Он повесил трубку и вернулся к столику. «Она на месте?» — спросил Браун. «Все в порядке?» Да, к ней сейчас приедут. Один из друзей генерала. У него их было немало. Я теперь почти спокоен. Как вы, наверное, догадались, я к ней неравнодушен. Догадался. Вам повезло, а я ей не приглянулся. Странно. Ничего удивительного. Ей не хотелось навсегда связывать свою жизнь с военным. Что мы теперь будем делать? Мне не хотелось бы, чтобы они знали, что мы собираемся к Рамиросу. «Мне бы тоже этого не хотелось», — ответил Браун. «Нужно сначала выяснить, сколько их». Водитель был один и стоял, прислонившись к машине, в самом конце стоянки. Он укрылся за ветвями и не спускал глаз с главного входа в ресторан. Чанселор и Браун вышли через боковой вход, поэтому он их не заметил. «Ясно», — прошептал Браун. «Он один. Я снова войду в помещение и выйду через главный вход». Вы увидите меня уже в машине. Успеха. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Это лучше, чем просто драка. В ней мы можем проиграть. Одну минуту. Питер укрылся в тени недалеко от бокового входа, увидев, что их преследователь отошел от машины и спрятался за деревом. Шофер заметил, как из главного входа вышел Браун. Почему же он не садится в свою машину? Все было очень странно. Прошло несколько мгновений. Браун обычной походкой пересек площадку для машин и подошел к своему триумфу. Питер рванулся вперед. Согнувшись, пробрался за машинами к месту, где укрывался человек Сент-Клэр. Он чувствовал, как ярость переполняла его. Кругом было одно насилие, ему самому не оставалось ничего другого. Питер схватил шофера и ударил о дверцу машины с такой силой, что задребезжало стекло. «Ради Бога!» — закричал Браун, — «только придержите его!» Но Ченселор потерял над собой контроль. Его ярость рвалась наружу, он мстил за все. Он заставил шофера наклониться, ударил его в подбородок и одновременно со всей силой коленом в пах, отбросив его снова к машине. Водитель вскрикнул и стал медленно оседать на землю. «Черт, побери!» — выкрикнул Браун. «В чем дело?» — еле проговорил Ченселор, не в силах перевести дыхание. «Сломалась эта несчастная игла». В руке доктор держал шприц, он сделал шоферу укол в плечо. Неожиданно тот упал на землю, Браун отступил назад, проговорив, сукин сын, все же он получил достаточно. У входа в ресторан собралась толпа. Кто-то услышал крик шофера и пошел звать кого-нибудь на помощь. «Надо скорее уезжать», — сказал Браун, взяв Ченселора за руку. Сначала Питер никак не прореагировал, голова кружилась, в глазах рябило. Думать о чем-либо не было сил. Браун, видимо, все понял. Он отвел его в сторону, подтолкнув к двери своего триумфа. Открыл дверцу, посадил Лора, обежал вокруг и быстро сел за руль. Они отъехали от ресторана и окунулись в ночную мглу. Несколько минут молчали. «Кто вы на самом деле? Морской пехотинец?» «Никто». «Невероятно. Вы показали класс. Я бы никогда в это не поверил, ведь вы выглядите совсем другим». Питер посмотрел на Брауна. «Не надо», — просто проговорил он. Они снова замолчали. Майор притормозил на перекрестке, затем свернул налево, и они проехали по дороге, которая вела в район Вифизды. Чанселор дотронулся до руки доктора. «Подождите минутку». Странный вопрос, возникший в момент, когда Браун вышел из ресторана, не давал ему покоя. «Почему шофер не сел в машину? В чем дело?» Если за нами следили, то как получилось, что мы об этом даже не догадывались. Видит бог, мы проявляли осторожность. О чем вы говорите? Съезжайте в сторону, с тревогой в голосе перебил его ченселор. У вас есть фонарик? Да, конечно, Браун съехал с дороги. Питер взял фонарик, выпрыгнул из машины и, подбежав к багажнику, пригнулся к земле. Включил свет и лег под машину. Нашел, прокричал он, дайте мне инструменты, гаечный ключ. Браун передал их ему. Ченселор оставался под машиной, яростно орудуя железными инструментами. Затем вылез оттуда, держа в левой руке два небольших металлических предмета. «Передатчики», — сказал он, — «основной и запасной. Поэтому мы никого и не заметили. Они могли быть от нас на расстоянии в три или пять миль, и тем не менее следовать за нами. И знать, где мы с кем встречаемся. Они просто поджидали удобного момента. Питер замолчал, мрачное выражение не сходило с лица. «Но я нашел их. Мы можем ехать в Вифизду». Я передумал. «Мне кажется, что я должен пойти вместе с вами», сказал Браун, когда они въехали на улицу, где жил Рамирес. «Нет», — ответил Питер, — «я сойду на следующем углу и пройдусь назад пешком. Вам не приходило в голову, что он попытается вас убить? Ведь он ждет меня». «Мы с ним оба военные люди. Именно поэтому он и не убьет меня. Я скажу ему правду, дам понять, что вы ждете меня. Если я не вернусь, вы обратитесь к другим, и всем станет известно про Часон». Они подъехали к углу. Браун притормозил машину. «Если Часон то, что мы думаем, — это то, о чем мы знаем, — прервал Чанселор. Хорошо, допустим. Он может испугаться последствий. Он ведь военный, не забывайте». Он может вывести вас из игры, а затем последовать за вами. «Покончить с собой?» — недоверчиво переспросил Питер. «О количестве самоубийств среди военных, — сказал доктор, останавливая машину, — много не говорится, но цифры астрономические. Кстати, я раньше вас не спрашивал, у вас есть пистолет?» «Нет. У меня был, но кончились патроны, а новые я и не пытался достать. Браун достал свой медицинский саквояж, пошарил рукой внутри и достал небольшой револьвер. Вот держите. Врачам положено иметь оружие, поскольку мы возим наркотики. Желаю успеха, буду вас ждать. Чанселор дошел до тропинки, которая вела к дому. Рамира стоял у окна, выглядывая наружу. Он был явно удивлен, увидев Питера, но сдержался. Он опустил штору и исчез. Чанселор прошел по дорожке, поднялся по ступеням и позвонил. Дверь открылась. Темные глаза генерала колюче смотрели на Питера. «Добрый вечер, генерал. Майор Браун передает вам привет. Сведения о Часане его так расстроили, что он не захотел встретиться с вами, но он остался ждать меня поблизости». «Я предвидел это», — сухо ответил Рамирес. «У доктора короткая память, или он считает, что такая память у других. Он же военный санитар из Кореи, которого МакЭндрю сделал врачом. Тот самый, кто жил с его дочерью». Он посмотрел мимо Ченселора, поднял руку и дважды махнул ею. Это был сигнал. С улицы послышался шум мотора. Питер оглянулся. Машина военной полиции, засветив фарми, набрала скорость и помчалась на угол. Заскрипели тормоза. Двое солдат выскочили из машины и бросились к Филиппу Брауну. Тот побежал, но было уже поздно. Чанселор увидел, как они схватили майора, подвели его к военной машине и бросили внутрь. «Теперь вас никто уже не ждет», — сказал Рамирес. Питер в ярости повернулся, опустив руку в карман за пистолетом, но замер. Прямо на него глядела дула автоматического пистолета 45-го калибра. «Вы не посмеете». «Думаю, что посмею», — сказал Рамирес. «Доктора будут держать в изоляции, без посетителей и связи с внешним миром». Обычная процедура для офицеров, выдавших государственную тайну. Проходите в дом, господин чанселор.